«Ты любишь меня? Ты целовала меня, Тони? Ну скажи же, дорогая, дорогая!» Она каждым нервом своим сознавала, что хочет его. Его молодость, огонь, его любовь. Ей казалось, что на протяжении лет она ждала их. «Тони, скажи мне это!» «Да, люблю!» — выговорила она чуть внятно и почувствовала, как конвульсивная дрожь охватила его. «Тогда за меня замуж. Ты должна...» Ты сделаешь это. Как только увидел тебя, я понял, что ты та женщина, которую я хочу. Я решил не уезжать еще до того, как увидел тебя у Сиро, чтобы узнать, кто ты, и познакомиться с тобой. Как только это произошло, я понял, что люблю тебя. Когда прошлой ночью ты ушла, я просто не знал, что делать, не мог спать и бродил, думая о тебе. Я знал, что люблю тебя». Когда сегодня днем ты была холодна со мной, это почти довело меня до неистовства. Не знаю, почему, но когда мы говорили о браке, у меня создалось такое ощущение, словно ты ушла от меня вдаль на много-много миль. Я страдал от этого. Почему-то думал, что ты любила кого-то, и что он умер, или что-нибудь в этом роде. Но ведь ты не любила, нет? Ты еще слишком молода. Прежде чем она успела подумать об ответе, он поцелуями отнял у нее саму способность думать. Она осталась только женщиной, которая охвачена любовью. «Ты выйдешь за меня замуж? Выйдешь?» – спрашивал он среди поцелуев. Его слова дошли до сознания Тони. Что сказать? Ей нужно время, чтобы подумать. Мягко освободилась из его объятий и встала с кушетки. Она с трудом держалась на ногах. «Маленькая любовь моя!» — шептал он нежно. «Посмотри, Тони, как высоко ты поднимаешься! Я думаю, что смогу поднять тебя!» Он вдруг поднял ее на руки. «Теперь я не отпущу тебя, пока не скажешь, когда ты выйдешь за меня замуж!» «Я скажу тебе завтра!» — тихо сказала она. «Милый, я так устала сейчас!» В одну минуту он был весь в раскаянии. «Я провожу тебя домой! Обопрись на меня!» «Мы пойдем медленно-медленно, я утомил тебя своими поцелуями, но буду более сдержан, хотя не могу. Ты жешь меня, как огнем!» Она вздрогнула от его слов. «Я не хочу, чтобы ты сдерживал себя», — пробормотала она. «Тогда выходи за меня замуж скорее», — воскликнул он. «Туни, чего нам ждать? Я могу написать твоему брату. Мы можем пожениться через две недели и потом сообщить всем». Проведем наш медовый месяц здесь, ведь это было бы блаженство. Скажи, что ты согласна. Мы едва знаем друг друга, произнесла она слабым голосом. Он весело рассмеялся. У нас вся жизнь впереди, дорогая, и самые лучшие возможности открыты для нас. Они дошли до дверей отеля. Завтра утром приду за тобой, встань рано, потому что иначе я войду к тебе в спальню и буду целовать тебя. Ты будешь шокирована этим. Он смотрел ей след, пока она не скрылась Глава 34 Думаешь ли ты найти хоть что-нибудь, чего судьба бы не меняла сейчас иначе? на час? Мон крестлен. Это только сон, и я проснусь, говорила она себе самой в глубине ночи Но слабый трепет разливался по ее жилам и жег, как не жег бы во сне Это была действительность. Этот вечер был, и его забыть нельзя. Без солнца. Какое ей дело до него? Даже воспоминания о нем не могло затмить ее радости. Я ведь, собственно, не обещала. Но все же у нее явилось мимолетное ощущение, что она поймана в сети и привязана там. Когда женщина влюблена, она совершенно не умеет, она просто не может рассуждать. Томи лежала без сна, старалась обдумать все, но ее мысли, как парящие птицы, улетали обратно в Гуго его поцелуем, объятием, его нежности и страсти. Она жаждала этих ласк, она нуждалась в них, ей казалось, будто в течение многих лет она голодала и теперь, наконец, может поесть досыта. Рассвет настал, как роза в золотом венце, и залил всю комнату светом. Разумеется, она обещала выйти за него замуж, раз он этого хотел. Это было безумно, нелепо, божественно, и они черпали радость жизни ежедневно, ежечасно, и все еще не были удовлетворены. В десять Гуго придет за ней, и вместе они вернутся на виллу Она будет лежать под магнолией, а он у ее ног, глядя на нее снизу вверх.